Глава вторая. Предшествовавшие годы. Быть может от того, что я недавно побывал в совсем ином мире, на семейных торжествах в Любике по случаю моего 27-летия, или потому что я отчетливо осознавал ожидавший меня новый и непривычный круг обязанностей в качестве адъютанта Гудериана, но только когда я собирал нужную для предстоящего ночного совещания информацию, перед моим внутренним взором, тянулась непрерывной чередой вереница предшествовавших к настоящему моменту событий. Любик всегда был, был вольным имперским городом. Свою независимость он утратил только в 1937 году, когда при нацистском правлении вошел в состав Пруссии. Расположен Любик, бывший центр Ганзейского торгового союза северных немецких городов, в нижнем течении реки Травы впадающий в Любикскую бухту. Старые церкви, городские дома со строконечными крышами, торговые ряды и старинные крепостные стены напоминают о былом величии Любека. Здесь я родился в 1918 году. В довольно состоятельной семье и рос в обстановке благополучия и относительной безопасности, сопутствующей обычным людям среднего сословия. В ранних лет меня интересовали музыка, хорошие книги, гребли и верховая езда. Ощущение внутренней гармонии с окружающим миром внезапно исчезло, когда Гитлер в 1933 году стал канцлером Германии. И власть в стране захватила так называемая националистическая рабочая партия Германии, НСДАП. В том же году я вступил в Гитлер-Югент политическую нацистскую организацию для юношей 15-18 лет. В ней я впервые соприкоснулся с политикой. Привлекли меня, пожалуй, возможность деятельно участвовать в решении конкретных задач и в достижении четко обозначенных целей, а также сугубое внимание к спорту и военизированным играм. Мне бесконечно нравился незнакомый мне прежде коллективный дух – товарищество, насквозь пронизанное юношеским идеализмом. И я вскоре был назначен руководителем своей группы. Однако занимал я этот пост недолго. Дело в том, что я с детства был приучен иметь и открыто выражать собственное мнение. Именно эта особенность моего характера послужила причиной конфликта с руководством местного отделения Гитлер-Югенда. В 1936 году меня исключили из организации, кому-то нынче особенно незнакомым с тогдашними условиями, данный случай может показаться незначительным. Однако в тот период в Германии он был чреват весьма серьезными последствиями. И в какой-то мере я узнал на собственном опыте, что означает диктаторский режим, какие способы воздействия на отдельного гражданина может использовать авторитарная система. У меня возникли трудности в школе и неприятности с полицией. И в конце концов пришлось примириться со странным отказом армии зачислить меня в свои ряды, хотя я выдержал экзамены на офицерский чин с отличием. Этот удар отбил у меня всякое желание стать кадровым военным. И в 1937 году я покинул школу в Любике, получив свидетельство об окончании средней школы и намереваясь продолжить образование в университете. Но прежде мне надлежало отбыть трудовую повинность и выполнить свои воинские, свою воинскую обязанность. Трудовую повинность мне пришлось отбывать в лагере Сюраб, близ датской границы. Лагерная жизнь пришлась мне не по вкусу, хотя моя кандидатура намечалась к продвижению на лидирующую позицию. Я стал подумывать о службе в кавалерии в качестве альтернативы. Определяющими факторами при принятии этого решения были моя давняя любовь к верховой езде, уверенность, что у кавалеристов нет времени заниматься каждодневными политическими вопросами и, наконец, воспоминания о моих предках с материнской стороны, служивших в 13-м полку королевских Улан в Ганновере. В итоге я записался в 13-й кавалерийский полк дислоцированные в Люнибурге. Служба в первом эскадроне, начавшаяся в ноябре 1937 года, открыла мне совершенно новый, особый мир, тем более поразивший меня после горьких разочарований, испытанных в Гитлера Югенде в лагере трудовой повинности и с государственными органами. В тот период в кавалерийский полк, расквартированный в Люнибурге, шли служить люди с ферм и поместья Нижней Саксонии и шлезвик Гольштейна. С первых же дней я встретил в полку истинную дружбу и товарищеские отношения, о чем я мечтал задолго до того, как присоединился к Гитлерюгенду. Югенду. Здесь считалось само собой разумеющимся, не жалея сил помогать друг другу. Но существовала еще одна чрезвычайно важная составляющая нашей повседневной солдатской жизни – наши лошади. Мы непрерывно холили их и порой проклинали, но они являлись частью каждого из нас и уж совершенно определенно равноправными членами нашего воинского братства. Ни во время обучения, ни в последующий период не было ни малейшей попытки политической обработке личного состава или навязывания кому бы то ни было партийной идеологии. У нас, кавалеристов, была своя духовная атмосфера. И когда ученые ломали головы над созданием первой атомной бомбы, мы выезжали коней и скакали голопом с обнаженными саблями к набитым соломой чучелом, насаженным на шесты. На тренировках нами двигало не столько стремление половче и пронзить кривой сабли воображаемого противника, сколько желание приучить лошадей, повинуясь давлению бедер всадника, мчаться, не сворачивая, прямо на пугающие соломенные чудовища. Я так и не смог до конца понять, почему Нелли, венгерская кобыла, и мой верный компаньон на протяжении пяти лет постоянно пугались, пугались этих уродливых мешков с соломой, хотя в остальном всегда была понятливой и надежной лошадью. Порой она сбрасывала меня, не доскакав до цели. Несмотря на превалирующее среди немецкого населения чувство общего беспокойства и некой скрытой неуверенности, я и мои родители усердно готовились к тому, чтобы по окончании двухгодичной военной службы я мог осенью 1939 года начать учебу в Берлине. Все требуемые документы были переданы в университет и даже подыскано подходящее жилье. Но случилась беда. В конце июля я неудачно упал с коня, сломал большую берцовую кость и должен был провести несколько месяцев в Любекском гарнизонном госпитале. После начала войны, 1 сентября 1939 года, Пребывание в госпитале стало для меня тяжелым испытанием. Эскадрон, в котором я до падения служил, сразу же послали на Западный фронт, где он влился в сформированную в Любике 58-ю пехотную дивизию в качестве 158-го разведывательного отряда. Боевое крещение дивизия получила в Царской области, на стыке границ Германии, Франции и Люксембурга. Шел в сентябрь 1939 года. Первый месяц войны. Когда по радио передавали очередное сообщение об успехах в Польше, я всякий раз приходил в ужас от одной только мысли, что победа будет достигнута без моего участия. Получая письма от своих сослуживцев, писавших о первых сражениях и потерях, я просто терял терпение. Составляя бесчисленные прошения, докучая докторам, я настолько всем надоел, что мне в конце концов в начале октября позволили немного ходить. Хотя, надо признаться, делать этого не следовало. Я еще, еще передвигался с помощью палочки, и нога по-прежнему оставалась в гипсе, когда мне в начале ноября разрешили присоединиться к эскадрону, дислоцированному в местечке Игель на границе с Люксембургом. В первой неделе после выхода из госпиталя и возвращения в родной эскадрон верховая езда да и ходьба давались не с трудом и были связаны с сильной болью. Рентгеновский снимок в декабре показал, что хотя кости срослись, но со смещением меня этот факт нисколько не встревожил. Главное, я опять в строю, и с этого момента никакие беды мне были больше не страшны. Несколько месяцев мы провели, готовясь к вторжению во Францию. В этот период мне было присвоено воинское звание прапорщика, и я отпраздновал свое первое военное Рождество в кругу своих боевых товарищей. В январе 1940 года меня откомандировали в Кавалерийскую академию, расположенную в Крампнице, близ Берлина. Всем новичкам пришлось пройти через суровые отборочные физические и психи... психические испытания. И мы узнали, каким образом молодые офицеры могут заслужить уважение подчиненных солдат. Быть лыжаком может не каждый. Способности лидера нельзя приобрести в процессе постоянных упражнений. Умение руководить людьми – врожденное качество. Оно или есть, или же его нет. И тут уж ничего не поделать. Однако в любом случае полезно иметь под рукой некие общие правила и решения для типичных ситуаций. Командир нашего отделения, подполковник Ленгерки, погибший позднее под Сталинградом, сталкиваясь с проявлением высокомерия со стороны молодых лейтенантов и прапорщиков, любил повторять. Хорошо воспитанного и порядочного человека всегда отличают скромность и благородство. Во время весьма напряженных классных и практических занятий, посещений берлинских театров, музеев и концертов я не переставал думать о своем родном эскадроне. Когда обучение завершилось и были объявлены результаты, я оказался в числе немногих непроизведенных в лейтенанты. В итоговой характеристике, зачитанной и прокомментированной моим офицером-инструктором, которого я терпеть не мог, было записано. Прапорщику Герхарду Больту присуща заносчивость и несдержанность в поведении. Ему следует сначала проявить себя на фронте. Нечего скрывать, тогда я был очень рассержен и разочарован. Но, оглядываясь назад, нужно согласиться, что этот эпизод пошел не на пользу. 10 мая 1940 года германские войска вступили на землю Франции. В вторжении участвовала 16-я армия, а в ее составе и мой 58-й разведывательный отряд. После неудачного финала в кавалерийской академии и короткого пребывания в резервной части в Люнебурге Меня откомандировали в родной эскадрон, вместе с которым я принимал участие в боевых действиях в первые дни войны. Путь 16-й армии пролегал через территорию Люксембурга, предгорье бельгийских Орден и далее в направлении французской линии Мажено на отрезке Чарливиль, Мезьер, Седан, Монмеди. Я присоединился к своему эскадрону в Южной Бельгии, когда он готовился пресечь французскую границу. Произошло это 14 мая, на четвертый день войны. У меня было такое ощущение, словно я вернулся домой после долгого путешествия. Настолько велика была моя радость от встречи со старыми друзьями и моей лошадью. Май 1940 года выдался сухим и теплым. Асфальтовое покрытие главных магистралей было буквально содрано проходившими немецкими моторизованными соединениями. Мы, кавалеристы, продвигались проселочными грунтовыми дорогами, а кое-где и обыкновенными песчаными тропами. В полосе нашего наступления дела шли чрезвычайно успешно. В коммунике германского командования 18 мая 1940 года сообщалось о взятии Сен-Кантена и Ретеля, а 20 мая уже о падении Араса, Амьена и Абвиля. О действиях 16-й армии, в частности, говорилось. Немецкие войска захватили обширную территорию южнее Седана. Предполагалось, что на данном рубеже 16-я армия остановится, чтобы обеспечить защиту фланга германских войск, проникших далеко в западном направлении. В книгах, посвященных истории Второй мировой войны, указывается, что бои на поступах к линии Можино длились с 15 мая по 6 июня 1940 года. Итак, мы заняли оборону на большой излучении реки Мёс среди холмов северного берега между Музоном и Стене. Напротив, на расстоянии нескольких сотен метров французские окопы, откуда время от времени велся минометный и артиллерийский огонь из стволов ну, главным образом крупного калибра напоминая нам, что мы не на обыкновенных маневрах. Иначе даже наши ночные разведывательные вылазки на ничейную территорию не могли бы убедить меня, что мы действительно воюем. Но уже в первых числах июня эта идиллия внезапно закончилась. Германские войска начали 5 июня между Манмеди и Обвилем генеральное наступление в южном направлении. Перед 58-й дивизии поставили задачу атаковать вражеские силы, оборонявшиеся в обширном лесном массиве к юго-востоку от Седана, и состоявшие в основном из колониальных частей, сформированных в Северной Африке. Поддерживала их французская артиллерия. Сражались африканцы отменно, особенно на северной окраине леса. И два полка 58-й дивизии, наступавшие в первом эшелоне, понесли тяжелые потери. Немецкое командование не рассчитывало на столь упорное сопротивление на данном этапе войны. Атаки в конце концов захлебнулись, а два полка, шедших в первых рядах, пришлось отвести в тыл. Наш эскадрон был в числе воинских подразделений, посланных на смену. До сих пор в моей жизни не было переживаний более сильных, чем испытанных в эти дни у злополучного лесного массива. Наши лошади, велосипеды и автомашины были оставлены в обозе, в нескольких километрах от линии фронта. И мне представилась возможность попробовать себя в роли рядового пехотинца. Действовали на нервы крики раненых, лежащих в нейтральной полосе. Чтобы подобрать их и мертвых, нужно было дождаться темноты. Воздух был насыщен тошнотворно-сладковатым запахом разлагавшихся трупов и свежей крови. В эти недели, перед лицом близкой смерти и парализующего страха, я раз и навсегда избавился от собственного гнездившегося глубоко в душе страха. Не знаю почему, но я снова и снова принуждал себя под ураганном огнем французских фортов спасать раненых, выполнять разные опасные поручения командиров. Торжество над собственными слабостями, их преодоление, во многом помогало мне в дальнейшем выдерживать подчас непомерные тяготы затянувшейся войны. В результате успешного продвижения вперед немецких дивизий и армии по всему фронту французы были вынуждены в ночь с 11 на 12 июня оставить лесной массив в 25 километрах южнее Седана. Мы немедленно присоединились к войскам, наступающим на Верден, причем уже верхом, на лошадях. Наш эскадрон двигался ночью и днем в походном порядке, колонной, и часто выполнял функции головного дозора, далеко опережая авангард пехоты, забывая о пыли и жажде, радуясь, что под нами снова поскрипывает седло. После короткой стычки 14 июня Верден на следующий день вместе со всеми крепостными сооружениями сдался войскам 16-й немецкой армии. И мы проследовали дальше, на юго-восток, в общем направлении на город Туль. Наш первый эскадрон получил приказ от командования дивизии обойти город и атаковать его с востока. Выступить мы были должны в 2 часа ночи, 18 июня. А до того времени мы расположились на желанный отдых в покинутой деревне, подвернувшейся, кстати, на нашем маршруте. Ночь была теплая, всего несколько дней отделяли нас от летнего солнцестояния. Когда мы сели на коней, уже были заметны первые признаки близкого рассвета. С понятным внутренним волнением мы ожидали сигнала к выступлению. Но командир сначала приказал получить в полевой кухне причитающееся нам шампанское. Пить его уже не было времени, и мы привязали пузатые бутылки к сидельным вьюкам. Я помню все подробности тогдашнего похода до мельчайших деталей. Словно все это произошло только вчера. Сначала шагом, затем рысью мы приближались, незамеченные французами, к Тулю, объекту нашей атаки. Свернули на широкий проспект, обсаженный по сторонам столетними деревьями. Подскакавшая галопом, запыхавшаяся передовая разведка доложила о воздвинутом впереди заграждении. Вместе с ними выехал на рекордансировку и я. Чтобы лично оценить ситуацию Примерно в 200 200 метрах За поворотом французы завалили дорогу вековыми деревьями Сделав ее непроходимой для автотранспорта Внезапно прогремел выстрел За ним другой Передовое отделение перешло на легкий галоп, За ним устремился весь эскадрон Был подан сигнал для атаки И мы, выхватив сабли, помчались на город перескакивая через поваленные стволы деревьев. Все действия были четкими, как на учения в Люнебурге. Никто не обращал внимания на редкий оружейный огонь. Но внезапно под копытами наших лошадей что-то начало взрываться. Возникло минутное замешательство. В тот момент нам и в голову не могло прийти, что взрывались бутылки с шампанским, падавшие на дорогу во время скачки. Когда мы достигли первых домов, ружейный огонь французов заметно усилился. Сначала это были разрозненные выстрелы, застигнутых врасплох полуодетых французов, не ожидавших кавалерийской атаки с шашками на голо, сопровождаемые взрывающимися бутылками шампанским. В конце концов им удалось навести в своих рядах порядок, и ружейный огонь заметно усилился. Мы слезли с лошадей и продолжали наступление в пешем строю с винтовками и автоматами в руках. С группы своих солдат я бросился на мост через Мозель и пробился в городские кварталы. В ходе уличных боев я был ранен в грудь. Пуля прошла насквозь, чуть повыше сердца. На этом французская кампания для меня закончилась. За это сражение я был награжден железным крестом второго класса. И кроме того, мне вручили значок раненого в бою. После лечения в военном госпитале и периода последующего выздоровления, я в начале осени вернулся в свой эскадрон, который в тот момент находился во Фландрии, и готовился к вторжению на Британские острова. Наш разведывательный отряд был расквартирован в деревнях Ниерпель и Оверпель, близ голландской границы, И мы здесь же провели весь последний месяц 1940 года. Наши отношения с местным населением были настолько хорошими, насколько можно было ожидать, учитывая обстоятельства. В этом же месяце, к моему большому огорчению, меня перевели из моей родной части в моторизованный тяжелый эскадрон, одновременно мне присвоили звание лейтенанта. Мои обязанности, естественно, существенно расширились. Они теперь включали не только обучение подчиненных, но и решение вопросов снаряжения и транспорта. Эти дополнительные заботы, которые вначале показались мне чересчур обременительными, потом я выполнял с большим удовольствием. В апреле 1941 года в нашей походной жизни произошли крупные перемены. 58-ю дивизию, в том числе и мое подразделение, по железной дороге перебросили в Восточную Пруссию. Мы были так сильно огорчены необходимостью покинуть удобную и уютную Фландрию, что нам было недоразмышление о причинах нашей переезд локации. Во всяком случае, мне даже и не снилось как-то связать наш переезд с вероятной войной против России. Мой отряд обосновался. Немного южнее Эльбинга, где оставался на протяжении двух месяцев. Я с большим удовольствием прожил эту весну в Восточной Пруссии с ее многочисленными озерами и девственными лесами, с великолепными пейзажами, полными тихой грусти, окруженной массой добрых людей, для которых гостеприимство – непреложный закон человеческого общения». Потом мы стали выдвигаться от Эльбинга все дальше и дальше на восток, ускоряя темп нашего движения с наступлением летних дней. Скорость сделалась особенно заметной после 15 июня. В конце концов мы расположились близ города Хайдекруг, неподалеку от германа-российской границы, и стали ждать дальнейших распоряжений. Наступило 21 июня 1941 года. После полудня разведывательный отряд выстрелился в два ряда лицом на восток. Майор Зитлов, великолепный командир, терпеливый и отзывчивый, вышел перед шеренгами солдат и угрюмо зачитал нам приказ Адольфа Гитлера, дислоцированным на востоке войскам, начать военные действия против Советского Союза. Нападение намечалось начать предстоящей ночью. Приказ Гитлера заканчивался словами «Да поможет нам Бог в этой битве». 22 июня 1941 года в 3 часа ночи окрестности погружены в призрачную тишину. Лишь время от времени слышится кваканье лягушек и крик какой-то сонной птицы. Мы ждем, когда наступит момент, чтобы начать маршировать на восток. Стрелки, стрелки часов показали 3.15. И в то же мгновение тишину потряс оглушительный грохот, стало светло, как днем. Насколько хватало глаз, немецкая артиллерия уже вела ураганный огонь по советской территории. Наступаемые прошли Литву и Латвию, у Риги форсировали Угаву, а через три недели уже маршировали по пылающему городу Плескау на южном берегу озера Пейпус. При Балтийских государствах нашей инженерной службе постоянно приходилось доказывать, на что она способна. Единственное, с чем она была не в силах справиться, это жара и назойливая пыль. Здесь нас прежде всего поразили возбуждение и радость, с какой нас встречало местное население, а также первые наглядные свидетельства беспощадной жестокости, которая стала отличительной чертой этой войны с Россией. Наш отряд понес потери уже через несколько дней после вторжения в Литву. В их числе был и наш эскадронный доктор, попавший в засаду, устроенный какой-то разрозненной группой красноармейцев, которых в тот период немало бродило по лесам. Следует признать, что нежелание сдаваться в плен во многом способствовал пресловутый приказ о комиссарах предписывавший расстреливать на месте всех захваченных плен советских комиссаров и сочувствующих идеям большевизма. Однако в большинство частей вермахта, включая и 58-ю дивизию, игнорировало приказ. В 8 километрах к северу от Плескау дивизия вместе с разведывательным отрядом разбила лагерь под открытым небом, выставив охрану от возможных нападений отдельных групп Противника. Война стала превращаться для нас в, в суровую действительность. 16 июля мы взяли штурмом упорно обороняющийся небольшой город Гдов. 18 июля я получил приказ взорвать крупный мост стратегического значения через реку Нарву, по которому шла дорога от озера Пейпус к Балтийскому морю. Вернувшись в отряд 19 июля после выполнения задания, Я застал его изготовившимся к атаке на ворону противника в полосе нашего наступления на так называемую линию Сталина. Во время атаки я был серьезно ранен. Перед отправкой на перевязочный пункт мне был вручен железный крест второго класса, первому из военнослужащих 58-й дивизии, награжденных в ходе восточной кампании. После двух месяцев лазарета и короткого отпуска в семье я вернулся в свой эскадрон, участвовавший в блокаде Ленинграда и занимавший позиции сначала на Пулковских высотах, а затем близ города Урицка, Ленинградского предместия и вдоль дороги у Финского залива. Штабные офицеры нашей части разместились в Стрельне, в маленьком городке между Ленинградом и Петергофом Вместе С инженерной службой дивизии Находившейся в резерве В ночь на 7 октября К западу от Ленинграда Русские предприняли атаку Силами пехоты и бронетанковых частей Включавших 52-тонные Танки Т-34 В этой схватке Мой небольшой отряд Показал, чего он стоит Едва первый тяжелый танк Программахал по прибрежному шоссе в сторону Аранин Баума, как наши солдаты уже установили на дороге противотанковые мины, на которых подорвались второй и третий танки. Под покровом темноты мы сумели взобраться на следующие два танка и уничтожить экипажи в рукопашной схватке. До рассвета удалось захватить еще два танка. Остальные тридцать прорвавшихся русских бронированных машин были уничтожены огнем тяжелой зенитной артиллерии. Сражение продолжалось почти три дня с переменным успехом, и в минуты отчаяния я искал утешение, играя на пианино, обнаруженном в одной из школ, знакомой мне с детства мелодии. И вновь я имел возможность убедиться в том, Какую искреннюю радость доставляет успешное преодоление собственных страхов. В этом бою с танками был ранен только я один. Осколки снаряда попали мне в грудь и в правое бедро, но я остался на ногах и мог ходить, преодолевая боль. Тем не менее, меня сочли временно негодным для активной военной службы и отчислили в резерв. Одновременно мне сообщили о награждении меня рыцарским железным крестом. Воспользовавшись передышкой, я нагрузил дивизионный автомобиль табаком, сигаретами и поехал в Эстонию, где обменял табачные... где обменял табачные изделия и бензин на сливочное масло, рыбу, водку и лососевую икру. Наказуемые деяния, но заслужившие снисхождения, учитывая наши повседневные решения и невзгоды. Возвратившись на Ленинградский фронт, я застал киносъемочную группу журналистов и технических экспертов. Оказалось, что наше успешное отражение танковой атаки русских – вызвала небольшую сенсацию. На титульном листе официального армейского журнала Вермахт появилась моя фотография с надписью ⁇ Маленький король Ленинграда ⁇ Должен признать, что это прозвище намекало не только на мои фронтовые подвиги. Мою радость по поводу внезапно обрушившейся на меня славы несколько омрачило известие, что рыцарским железным крестом Наградили вовсе не меня, а командира нашей части, полковника Крайпы. Между тем наступила настоящая русская зима. Немецкие позиции у Финского залива и на полковских высотах сковал жестокий мороз. Я еще не совсем отправился от последних ранений, а потому с радостью последовал приказу начальника Верховного командования германских вооруженных сил продолжить учебу и выехал домой. На целых четыре месяца война перестала для меня существовать. Я поступил на факультет международных отношений Берлинского университета, рассчитывая после окончания войны поступить на службу в Министерство иностранных дел. Если не считать отдельных трений с членами студенческой нацистской корпорации, в работе которой я не участвовал, и с некоторыми эсэсовцами, с которыми нередко расходился во мнениях. Эта пауза была для меня приятным событием. В феврале и марте 1942 года я стал опять получать письма от своих друзей с Ленинградского фронта. Их положение резко ухудшилось в результате прорыва русских. Дивизию, в которой я служил, вместе с пехотными полками перебросили на новые позиции в районе озера Ильмень. Разведывательный отряд должен был последовать за ними, хотя об этом ничего не говорилось. Но, но читая между строк, я понял, что все ждут моего скорейшего возвращения. Закончив семестр и отказавшись от положенного мне краткосрочного отпуска, я в конце марта 1942 года поспешил на фронт. Севернее озеро Ильмень между Новгородом и Чудовым, где фронт проходил по реке Волхов. Если не считать железнодорожного полотна и единственной маломальски нормальной дороги, все пространство представляло собой болото с дремучими лесами и трясинами. Именно в этой дикой местности обосновался разведывательный эскадрон. В последующие месяцы мы вели здесь ожесточенные бои, но еще труднее было бороться со здешним климатом. В апреле, когда наступила оттепель, казалось, что сюда стекалось талая вода со всей России. Палатки, огневые средства, линии связи, все приходилось перегружать на плоты. Неделями в болотистых лесах вода держалась на уровне более метра. И наши траншеи были наполовину затоплены. Когда морозы стали отступать, и солнце начало интенсивно прогревать землю, позволяя воде просачиваться вглубь, на нас набросились тучи комаров. Появились Во множестве ши не обошла меня стороной так называемая Волховская лихорадка, известная своими пятидневными приступами. Года спустя она продолжала напоминать о пребывании в этом губительном для здоровья края. В довершение ко всему наш перевязочный пункт находился в 16 километрах от передовой линии. Словом, с этим гибельным местом связаны самые худшие мои воспоминания о прошлой войне. Сражение, развернувшееся севернее озеро Ильмень против Второй ударной армии русских под командованием генерала Власова, завершилось в первых числах июня. Из личного состава 16 окруженных дивизий и бригад в плен попало лишь около 30 тысяч человек. Около десяти тысяч погибли, умерли от голода или ран, или уже утонули в непроходимых топях. Солнце нещадно палило, разбросанные повсюду трупы, над ними висели тучи насекомых. В июне нашу дивизию отвели в тыл на отдых. Мы тоже понесли большие потери и нуждались в пополнении. На фронт мы прибыли уже под Ленинградом, на так называемый Аранин Бумский, Плацдарм. Здесь меня назначили командиром роты русских добровольцев. К счастью, в этой должности я пробовал всего два месяца. Нельзя сказать, что я был особенно счастлив, имея в своем подчинении пеструю компанию, состоящую из отъявленных фантазеров и сомнительных личностей. Вместе с тем, удобство обустроенных долговременных позиций Возможность развлекаться, хорошо и разнообразно питаться помогали порой забывать о том, что мы находимся на передовом рубеже. Но уже в начале декабря идиллия нарушилась. В конце ноября 1942 года южнее озера Ильмень русские начали широкое наступление силами 11-й, 34-й, 53-й и 1-й ударной армии под общим командованием маршала Тимошенко. Оно было нацелено на 50-километровый коридор близ Демьянска, который защищала группа армии Север. В первый же день на наших новых позициях в южной оконечности коридора, в 10 километрах южнее деревни Сафронково, мы оказались втянутыми в непрерывные оборонительные бои. Всякий раз, когда русским удавалось вклиниваться в наши порядки или соседи слева, я поднимал своих людей в контратаку, используя также при этом имевшийся у нас танк, украденный нами у немецкой воинской части, которую меняли еще на Ленинградском фронте. Канун Рождества 1942 года я провел вместе со своим старшим мунтерофицером, с трудом пробираясь через снежные заносы метровой толщины в надежде получить почту за последние два дня и порадовать своих солдат весточкой из дома после Рождества нашу часть перебросили с южного на северный участок упомянутого коридора где русским удалось пробить брешь в нашей обороне во время контратаки я был легко ранен но остался в строю при повторной контратаке на следующий день я уже получил серьезное ранение осколком снаряда и с наступлением темноты меня доставили на носилках в полевой госпиталь. Мое состояние сочли безнадежно, но, к счастью, у меня были друзья с хорошими связями на самом верху. Они устроили так, что меня транспортировали самолетом в Восточную Пруссию, и далее поездом в вагоне первого класса в военный госпиталь имени Гинденбурга, расположенный в Берлине, Целендорфе. Благодаря врачебному искусству знаменитого хирурга Венке и первоклассному уходу в госпитале, оснащенном самым современным оборудованием, моя правая нога была спасена от ампутации, однако прошло немало недель, прежде чем я полностью оправился после сложнейшей операции на бедре, и мое пребывание в госпитале совпало с двумя радостными событиями. В день моего рождения, 24 января, мне было присвоено воинское звание старший лейтенант. Я познакомился с медсестрой Ренатой Зомерфельд, проходившей практику в этом лечебном учреждении. 1 марта я вновь встал на ноги и начал ходить. И вскоре мы обручились. Обряд венчания состоялся непосредственно перед моим возвращением в действующую армию. В начале мая 1943 года мне вручили рыцарский железный крест за участие в обороне Демянского коридора. Наши положенные две недели медового месяца, которые мы проводили в июне в Вертерзее, закончились преждевременно с получением телеграммы о моем новом назначении. К тому времени при активной поддержке жены и ее прусской семьи я уже почти совсем пришел в норму, хотя еще и не годился для активной фронтовой службы. Оставшиеся шесть месяцев 1943 года я провел во Франции, где командовал эскадроном тяжелой кавалерии, входившим в состав 389-й пехотной дивизии, дислоцированной возле Сен-Ло в Нормандии. В первых числах апреля 1944 года меня откомандировали в 1 кавалерийскую дивизию Венгерской Королевской Армии, где мне предстояло возглавить группу немецких офицеров связи. Прибыв в местечко Калуш, близ города Стрей, я узнал, что моя группа с автомашинами, переводчиками и всем нужным скарвом еще находится в Санкт-Пелтене, Австрия, и, вероятнее всего, доберется до новой штаб-квартиры группы 4 или 5 мая. Более того, как мне стало известно, кавалерийская дивизия, совместно с которой моя группа должна была действовать, находилась еще в стадии формирования в Восточной Венгрии. Мое немецкое вышестоящее начальство, не зная, чем меня пока занять, решило послать меня в Венгрию, чтобы на месте проследить за формированием кавалерийской дивизии. Для меня это решение оказалось исключительно благоприятным с вылетом из Галицийского старые в Будапешт, начался в моей жизни период, длившийся всего два месяца, и теперь предстоявшийся мне чудесным сном. Позади осталась серая утопающая в грязи дикая Галиция. Пролетая над Карпатами, мы видели повсюду на горных склонах снег. Но приземлившись в Будапеште, мы с удивлением обнаружили, что попали в самую настоящую весну делавшую эту истинную жемчужину среди красивейших европейских городов еще более привлекательной. Я пробыл в столице Венгрии несколько дней, консультируясь с германским военным атташе, и проживал все это время в знаменитой гостинице Геллерт, числе с почетным гостем. Здесь сыграл определенную роль, положительную роль, и мой рыцарский железный крест. После лишений и невзгод последних лет дни и ночи, проведенные в Будапеште, почти не затронутым войной, казались какими-то странными и нереальными. Проработав досконально в военном аташе свои конкретные обязанности в качестве руководителя группы немецких офицеров связи при первом кавалерийской дивизии, я покинул гостеприимный Будапешт и отправился в город в восточная Венгрия. На другой день после прибытия на место я официально представился командиру создаваемой кавалерийской дивизии генерал-лейтенанту Латакси, бывшему адъютанту Миклаша Хорти, и тут же получил приглашение посетить его на дому. Принят я был исключительно приветливо, с таким искренним радушием, какого мне еще не доводилось видеть у нас в Германии. На малом приеме, устроенном в мою честь, я удостоился первого официального поручения. Быть может, генерал хотел получше узнать меня или просто познакомить меня со своей прекрасной страной, или же продемонстрировать особые ко мне отношения, но независимо от причины, поручение было довольно необычным и весьма приятным. Генерал пожелал, чтобы... Я по утрам сопровождал его двадцатилетнюю дочь, прекрасную и страстную наездницу во время прогулок верхом. И так каждое утро мы отправлялись на великолепных породистых лошадях по красивейшим окрестностям, иногда завтракая с друзьями в соседних поместьях. Приобретенные многочисленные знакомства позволили мне лучше узнать страну и ее людей, научиться любить и уважать их. Они же помогли мне во время жесточайших боев с русскими, по сути, спасли меня от смерти. Из всех знакомств мне особенно запомнилось двухдневное пребывание в усадьбе графа Королли, кузена тогдашнего премьер-министра. Поездка к нему по приглашению походила на путешествие в иной непривычный мир. Встречала меня вся семья, стоя на широкой лестнице, ведущей в замок. Графиня лично проводила меня в отведённые мне покои, по сути, в ее собственную комнату, в которой она, по ее признанию, родила двух своих детей. На рояле специально для меня поставили огромный букет алых роз. Окна комнаты и ее широкий балкон выходили в тенистый парк, где чинно прогуливались павлины и фазаны. В пруду плавали белые и черные лебеди. В загоне скакали рысью по кругу на корде великолепной лошади. За время, пока я костил у графа, у меня была возможность осмотреть его обширную коллекцию медных гравюр, совершить прогулку в экипаже в ближайшую деревню и уж, конечно, насладиться деликатесами его превосходной кухни. Когда примерно через две недели Дивизию отправляли в Россию, графский слуга передал мне письмо от графини, в которое была вложена высушенная между страницами книги «Алая роза» из того букета, который стоял на рояле в день моего приезда в замок. Цветок должен был служить мне талисманом, и в какой-то мере он, по-видимому, действительно оберегал меня от всякого рода напастей». В канун отъезда из Венгрии вечером граф устроил для офицеров штаба дивизии прием в Шожда, пригородном ресторане. Под цыганские песни и музыку мы ели, пили и танцевали. Графская дочь и ее друзья учили меня танцевать чардыш. Однако общую атмосферу все-таки несколько омрачало сознание предстоящей скорой разлуки. В этот вечер я долго сидел со своим новым другом-графом Штипши, капитаном резерва, чье поместье находилось в Южной Венгрии. Он пел мне венгерские народные песни, и мы много говорили о жизни, браке и красивых женщинах. 15 июня 1944 года я прибыл с последним отрядом к месту сосредоточения дивизии в Припятских болотах в 80 километрах к юго-востоку от Барановичи. Здесь дивизия влилась в состав второй армии группы армий «Центр». 22 июня русские начали на данном участке генеральное наступление, в ходе которого были полностью, почти полностью уничтожены 4 и 9 немецкие армии. 3 июля дивизия вместе с 4-й кавалерийской бригадой заняла оборону на северной оконечности Припятских болот. Уже в самом начале дивизия понесла тяжелые потери в живой силе и технике. Сражение не утихало ни на минуту. В первые недели боев я старался изо всех сил как-то помочь своим венгерским знакомым, впервые попавшим в самую гущу войны, освоиться в новой для них обстановке. Наконец, в конце июля фронт несколько стабилизировался и стало возможным отвести дивизию в тыл на отдых, и переформирование. Через три недели я телеграммой был вызван в Хиршберг, в на курсы генерального штаба. Фельдмаршал Вальтер Модель, командующий группой армии Центр, не захотел меня отпускать. «С какой, кстати, они требуют вас к себе в генеральный штаб?» заявил он. «Я не могу обойтись без вас, место ваше в венгерской дивизии. Война все равно уже проиграна». Затем, помолчав, немного добавил «Вам лучше после войны слыть просто капитана, чем бывшим работником генерального штаба. В итоге я на курсы не поехал. Долго отдыхать не пришлось. 20 августа 1 кавалерийская дивизия выступила на фронт и уже 25 августа заняла оборону на отрезке к востоку от Варшавы, последним немецком плацдарме на восточном берегу Вислы». В последних числах августа, вслед за выходом Румынии из Союза с Германией и объявлением ей войны, подала в отставку правительство Венгрии. В результате Южный фронт передвинулся к румыно-венгерской границе. Венгры приняли решение перевести все свои войска с русского фронта в Венгрию и использовать для защиты страны. Выполняя приказ части 1-й королевской кавалерийской дивизии 27 сентября, отправились по железной дороге домой. 9 октября я прибыл на дивизионный командный пункт, расположенный в городе Кечкемете. Город имел стратегическое значение для обороны Будапешта. На другой день русские предприняли танковую атаку. В завязавшемся бою обе стороны понесли большие потери. И город пришлось временно оставить. Однако в тот же день нам удалось вновь отбить его. Когда я вернулся на свою квартиру и приготовился отдохнуть, ко мне зашел мой приятель Штипши. Я едва узнал его. Всегда лицетворение жизнерадостности и энергии он выглядел крайне утомленным и отчаявшимся. Он рассказал мне о судьбе семейства короли, с которым поддерживала близкие отношения. Когда в их поместье ворвались русские, граф, графиня и двое их детей покончили с собой. В это самое время, когда война уже катилась по венгерской земле, когда росло число сообщений о зверствах русских среди гражданского населения, а надежда на сохранение государственного суверенитета Венгрии таяла с каждым днем, ко мне в штаб группы связи 12 и 13 октября – Без ведома дивизионного начальства приходили несколько венгерских друзей из числа младших офицеров 2 и 4-го гусарских полков, которые рассказывали о том, что по сведениям из надежных источников, близких к правительственным кругам, в Будапеште вскоре предстояла смена государственного руководства и выход в Венгрии, по примеру, Румынии из союза с Германией. Многие венгерские воинские части, в том числе и соседние, 23-я венгерская пехотная дивизия, уже якобы перешли на сторону противника. И вместе мы договорились, что мои друзья постараются через свои контакты прояснить ситуацию с правительством, а также узнать наверняка, какие венгерские боевые подразделения готовы продолжать сражаться на стороне Германии. Я же со своей стороны обещал подготовить план вывода немецких и, венгерских, и верных венгерских подразделений из района боев между Дунаем и Тисой. Все эти действия должны были осуществляться в строжайшей тайне. Поскольку командование дивизии занимало в данной ситуации несколько двойственную позицию. Я связался с графом фон Ножтицем, начальником штаба армейского корпуса, в который входила венгерская кавалерийская дивизия. В общих чертах обрисовал ему политическую обстановку и попросил его организовать мне как можно быстрее встречу с командующим генералом Кирхнером. Фон Ножтиц обещал помочь. 14 октября на моей квартире собрались 16 офицеров дивизии. По полученной информации из Будапешта в ближайшую субботу в 14.00 правительство намеревалось объявить о разрыве с Германией, после чего большая часть венгерской армии должна была сложить оружие. В тот момент значительные участки фронта занимали только венгерские воинские контингенты. А потому такое развитие событий означало бы полное крушение оборонительных линий, окружение, пленение германских войск, сражающихся в Венгрии. По моему плану, немецкие и дружественные венгерские соединения, отведенные из района между Дунаем и Тисой, образуют плацдарм <coughs> у переправы через Дунай возле города Дунафельдвар. А основные силы создают мощный оборонительный вал на западном берегу Дуная. Присутствовавшие венгерские офицеры единодушно, без всяких изменений, одобрили этот план. В этот вечер фон Ноштиц наконец уведомил меня о предстоящей на следующий день встрече с генералом Кирхнером застал я генерала в чрезвычайно раздраженном состоянии. Кратко описав ему и фон ножницу сложившуюся в стране крайне неустойчивую политическую ситуацию, я сообщил о принятых мною мерах. Однако генерал Кирхнер опасался осложнений с венгерским правительством, которые могли возникнуть как следствие моих инициатив. Как заявил генерал Кирхнер, все разговоры о капитуляции Венгрии, по его мнению, обыкновенная сплетня, досужие домыслы. И ему, крепко, до, и ему крепко достанется от политического и военного руководства Германии, если он станет принимать эти слухи всерьез и на них реагировать. В заключении генерал приказал мне прекратить всякую самодеятельность в этом вопросе. Я был буквально вне себя от подобного приема и возвращаясь в свой штаб, всю дорогу чистил генерал Кирхнера на все корки. После такого реприманда я только удвоил свои усилия в прежнем направлении. И вечером я собрал своих офицеров группы связи, разъяснил обстановку и изложил суть чрезвычайных мер, вступающих в действие в субботу в 14.00. Таким образом каждый из моих людей точно знал, что, что он должен делать и как поступать. Ввиду возможного нападения объединенных вражеских сил, венгров и русских, верные войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В эту ночь я почти не сомкнул глаз. Непрерывно пребывали посыльные с сообщениями о положении в Будапеште и в расположении венгерской Кавалерийской дивизии Согласно поступающей информации Время выхода Венгрии из союза с Германией Неумолимо приближалось В армии царил хаос Следовало быть готовым ко всему В 13.30 в субботу зазвонил телефон На другом конце провода, провода Был командир дивизии Генерал-лейтенант фон Ибрани Он просил меня немедленно пожаловать к нему в штаб, находившийся всего в сотне метров от моего пункта для срочного разговора. Прежде чем уйти, я приказал офицерам своей группы в случае моего невозвращения в 14.10 сразу же атаковать штаб дивизии, освободить меня, если возможно, и не мешкая пробиваться в сторону Дуна жоль Сверив еще раз наши часы, я поспешил навстречу, не ведая, что меня ожидает. В венгерском штабе меня принял сам фон и брони. В компании со штабными офицерами мы выпили по рюмочке, поболтали немного о второстепенных вещах. Стрелки часов неумолимо приближались к роковому сроку. Всякий раз, когда я смотрел на часы, фон и брони, будто забавляясь, улыбался». За несколько минут до 14 часов генерал в который раз улыбнувшись проговорил: «Мой дорогой капитан, вам следовало пригласить меня участвовать на вашей стороне, а теперь поторопитесь предупредить вашу команду по телефону, прежде чем они нападут на нас». Позднее в этот же день пришло известие, что на Карпатском фронте первая венгерская армия практически в полном составе перешла на сторону врага. Точно в 14.00. 20 октября в мой штаб офицеров связи прибыл майор Хак. С приказом передать ему руководство группы. Сначала меня эта неожиданная смена очень удивила. Но вскоре я узнал, что меня переводят в штаб Верховного командования сухопутных войск. Район боев постепенно переместился дальше к югу. Моя воинская часть покинула Кечкимет а я самостоятельно выехал на фронт, чтобы попрощаться со своими венгерскими друзьями. Возле города Кушканкалаш я наткнулся на отряд венгерских кавалеристов, которые после неудачного наступления решали вопрос о дальнейших действиях. Был среди них и мой приятель граф Штипши, чье поместье находилось неподалеку. Он стоял немного в стороне, в окружении примерно 20 добровольцев. Мнения явно разделились, большинство пребывало в нерешительности, но вот штивший, выпрямившись в седле, что-то сказал своим кавалеристам, затем, приподнявшись на стременах, обернулся ко мне и крикнул «Благополучного возвращения домой, приятель! Прощай и помни обо мне!» И они поскакали, все двадцать, пригнувшись грилом лаконей за своим командиром. Только один вернулся следующей ночью, остальные погибли под пулеметным огнем русских. 24 октября 1944 года я покинул чудесную Венгрию, чтобы уже никогда туда не вернуться».